Резная работа. Недавно один петерградский профессор забыл после операции в прямой кишке больного в трубку дренаж в поларшина длиной. В операционной кипит работа. Заширайте, командует профессор. А где ланцет? Только сейчас тут был. Не знаю, нет ли под столом? Не, послушайте, не остался ли он там, где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 А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались. Зашивайте. А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась? Куда-куда? Старинная история. И что это у вас за мания оставлять у больных внутри всякую дрянь? Хорошая дрянь. Марли, батенька, денег стоит расшивать. Ну и закатушки стоит ли? Я к тому, что марля в животе рассосется. Я, генерал, с губку в желудок зашил, и то ничего рассосалось. Нет. Но оперированный горчайшим пьяницей сделался. Да что вы? Натурально. Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки. И ничего. Всё губка впитывала, но как только живот поясом потуже стянет, так сразу как сапожник пьян. Чудеса. Чудесного ничего, научный факт.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 Так пил по мере надобности, совсем как верблюд в пустыне. Льва опытное исто. Что вы только делаете? Поглядите. Ведь ему гланду нужно вырезать, а вы живот разрезали. Угу, <м -м -м> да. Заговорился. Но всё равно, раз разрезал, поглядим, нет ли там чего. Нет? Ничего нет. Странно. Рассосалась. Зашивайте. Фу.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 Все оперированные здесь. Неужели всех и распарывать? Много ли их там? Шесть человек? Парите. Всех перепароли? Всех. Странно. А вот этот молодой человек, что в двери выглядывает, этого, кажется, пропустили. Эй, вы! Как вас? Ложитесь. Да я ничего там. Не да я. Ложитесь. Маску ему считайте.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 Только время отнимаете. Где же счёт? Ложитесь, моего сейчас извлечём. Что вы? Он у меня в кармане. Разрезавайте карман. Накладывайте на брюки маску. Господин профессор, а помнитесь? У меня счёт и так вынимается из кармана. Вот. Извольте. Ага, извлекли? Зашивайте ему карман. Да я следующий. Бодро кричит профессор: "Очистите стол". Это что тут такое валяется?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 Это разве мой? Больше ничей, как ваш. Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить. Вы вставьте его обратно. Эх, вот возня с этим народом. Ну, ложись. Вы уже поролись? Нет, я только зашивался. Я у вас не забыл своего портсигара. Яй богов в глаза не видал. Зачем мне? Ну что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь. Маску. Считайте, нажимайте, растягивайте. Есть? Что-то такое нащупывается. Какое-то инородное тело. Дайте нож. Ну? Постойте, что это? Нет. Это не портсигар. Бумажка какая-то. Странно. Эй, чёрт. Видите? Ломбардная квитанция.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 Неужли? Неужли рассосалась? Ну и денёк.